Первый день, полдень. Измерение трансформации. Сдвиг сознания в обществе, сдвиг парадигмы, парадигмы в науке. Класло. Как с очевидностью вытекает из всего сказанного нами этим утром, все мы единодушны в том, что необходимы фундаментальные перемены в сознании, и что по некоторым признакам такие перемены уже происходят. Не следует ли нам в свете определённых аспектов этого процесса задаться вопросом о том, Каково главное различие между тем видом сознания, которое необходимо, и тем, что все еще главенствует в сегодняшний день? Гров. В нынешнем кризисе я вижу два элемента, требующих радикального изменения в сознании. Один из них свойственен человеческой природе с, незапам с незапамятных времен, второй является продуктом современной эпохи. В человеческой истории всегда доминировали необузданное насилие, злобная агрессия по определению Эриха Фрома, и ненасытная жадность и стяжательство, постоянное желание иметь всё больше и больше. На протяжении столетий мы наблюдаем расовую, культурную, политическую и религиозную нетерпимость, время от времени взрывающуюся в войнах и кровавых революциях, нашествиях, завоеваниях и господстве. В наши дни эта ситуация усугубляется вкладом материалистической науки и её глубокого идеологического воздействия. Господствующее научное мировоззрение в некотором смысле поддерживает жизненную стратегию, основанную на индивидуализме и соревновательности, а не на синергии и сотрудничестве. В контексте дарвинистского и фридистского мышления вполне естественно законно и приемлемо преследование эгоистических целей за чужой счёт. Это отражает нашу истинную природу, основанную на примитивных инстинктах, и полностью согласуется с дарвинистским принципом: выживает сильнейший. На лицо также далеко идущие экологические последствия действия старой парадигмы по отношению к природе, о котором говорит Пит и которую впервые сформулировал Фрэнсис Бэкон. Это беспощадная эксплуатация природы, расхищение невозобновляемых ресурсов, глобальное загрязнение среды. Поэтому нам необходимы новые стратегии, которые сделают возможной трансформацию таких деструктивных человеческих тенденций, как злобная агрессия и ненасытная жадность. а также всесторонний пересмотр существующей системы ценностей и научного мировоззрения. В нашей культуре, для которой характерно непомерное зачастую необоснованное и нереалистичное почитание науки, нельзя переоценить значение смены парадигмы. Гласло. Стен, вы говорите о нынешнем почитании науки, упомянув в то же время господство картезианского, бэконианского и ньютоновского взглядов. Мне кажется, что мы питаем биет к полностью отжившей науке. Гроф, да, проблема именно в этом. Ласло, одной из трудностей в развитии и распространении нового сознания заключается в его неизбежном противостоянии доминирующему мировоззрению, поскольку речь идёт о воззрении научно-технического эстаблишмента. Поэтому необходимо также обновление наших представлений о том, что на самом деле сообщают нам науки, ведь по сути общество в целом отстаёт от ведущего края научной мысли. Гро. Именно это я и хотел сказать. Престиж науки необычайно высок, но то, что большинство людей подразумевает под наукой, является не туновской, а картезианской парадигмой, центральное место в которой занимает монистический материализм. Такой способ мышления порождает для нас ужасные последствия, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Поэтому так важно, чтобы глубокая внутренняя трансформация сочиталась с пересмотром устаревшего научного мировоззрения. В связи с этим, Эрвин, я считаю, что работа, которую вы ведёте, чрезвычайно важна для нашего будущего. Помимо того, что она предлагает блестящий синтез таких уже существующих общих концептуальных теорий, как концепции Дэвида Бома, Роберта Шелдрейка и Ильи Пригожина, она делает возможным преодоление разрыва между наукой и духовностью. Наука сочетая с антидуховной установкой в обществе, где она пользуется громадным уважением и авторитетом, заметно сдерживает интерес людей к духовному поиску. Ласла. Мы исходим из того, что наука является открытым, открытым мероприятием, что она всегда готова измениться с учётом новых данных. Но многие исследователи проявляют невероятный консерватизм. По сути, они столь же консервативны, как остальные их коллеги в академическом мире. Поэтому это непростая задача – убедить ученых взять на себя ответственность за передачу знаний, имеющих для людей подлинный смысл, и в то же время открывающих новые перспективы. В традиционной, консервативной и жесткой науке нет ничего осмысленного, есть лишь математика и считание показаний приборов. Людей не беспокоит смысл этих показаний, коль скоро уравнения работают и регулярно сверяются с показаниями и результатами наблюдений. Такой подход не только устарел, но и опасен. К счастью, консерватизм не сказывается на творческом и новаторском крае науки, где и происходит большинство прорывов. Там мы видим открытость по отношению к новым идеям, новым мировоззрениям и даже новой духовности. Гров Мне представляется крайне увлекательным сравнение состояния современной психологии и психиатрии с тем, что произошло в ведущем крае физики в первые десятилетия этого века. как мало времени потребовалось физикам, чтобы совершить радикальнейший концептуальный скачок от ньютоновской физики к Эйнштейновской теории относительности, а затем к квантовой механике. Для сравнения, на сегодняшний день уже накопилось огромное количество данных, иллюстрирующих неадекватность и непригодность нынешнего научного понимания сознания и человеческого разума. Такие свидетельства поступают из сравнительного религоведения, антропологии, экспериментальной психиатрии, экспериментальной психо... психиатрии, парапсихологии, тонатологии и других областей науки. И тем не менее, наука Мейстрима полностью игнорирует все эти данные. Очень наглядно можно убедиться в этом на примере тонатологии. Мы многократно проводили наблюдения науке. предполагающие, что люди в околосмертных ситуациях часто обладают способностью воспринимать окружающий мир без посредничества органов чувств. Они сверху наблюдают за процедурой реанимации своего тела, оказываются свидетелями происходящего в других помещениях здания, и даже путешествуют в бестелесном состоянии, в различные удаленные места. Это так называемые повторимые унителесные переживания. Широкая публика тоже знает об этом явлении, благодаря популярным книгам, ток-шоу и даже книгам. голливудским фильмом. Кен Ринк в своём недавно опубликованном исследовании продемонстрировал, что такие переживания бывают даже у людей с врождённой слепотой. Казалось бы, одного лишь этого наблюдения должно было бы хватить для того, чтобы развенчать миф о том, что сознание является продуктом нейрофизиологических процессов в мозге и привести к радикальному пересмотру существующей парадигмы. Многочисленные многочисленные Похожие наблюдения имеются также в транспесональной психологии и в современном исследовании сознания. Рассел, когда к таким фактам начнут относиться более серьёзно, мы несомненно станем свидетелями грандиозной смены парадигм в науке. Она может оказаться самым значительным сдвигом, когда-либо имевшим место в западном мышлении. Не исключено, что мы уже находимся на его ранней стадии. Томас Кун, который около 30 лет назад впервые ввёл идею парадигмы, показал, что смена парадигм происходит не с какими-то стадиями. Сначала идёт стадия открытия аномальных данных, не укладывающихся в существующую модель реальности. Поскольку сама модель ещё никем не подвергается сомнению, аномалии игнорируются или даже отрицаются. Затем, поскольку число таких данных становится настолько велико, что игнорировать их уже нелегко, существующая модель модифицируется в попытке приспособить к ней необычные наблюдения. В классическом примере коперниковской эволюции такой аномалией было движение планет, не соответствующее представлению, согласно которому они должны двигаться вокруг Земли по круговым орбитам. Средневековые астрономы пытались объяснить эти несоответствия, добавив к круговым орбитам так называемые эпициклы, то есть кривые, которые описывают окружности, вращающиеся вокруг других окружностей. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы объяснить результаты наблюдения. И тогда учёные добавили эпициклы к эпициклам окружности, вращающиеся вокруг окружности, которые в свою очередь тоже вращаются вокруг окружности. В результате сложилась весьма громоздкая модель. Тем не менее, достоверность базового мировоззрения всё ещё не вызывала сомнений. В том, что касается явления сознания, мы находимся сейчас на такой же стадии, на такой же стадии. Для западной науки сознание является великой Аномалией. В научной модели реальности человеческое сознание невозможно вывести из чего-то другого, и ничего её не может объяснить. Однако сознание – единственное в существовании чего мы можем быть полностью уверены. Именно о нём Декарт сделал своё знаменитое высказывание. «Мыслю значит существую. Я могу усомниться в точности своего восприятия, могу усомниться в своих мыслях, в своих чувствах, однако есть нечто... В чем я не могу сомниться, это сам факт, что я воспринимаю мыслью и чувствую, что у меня есть сознание. Таким образом, ученые находятся сегодня в странной ситуации. Постоянно получая подтверждение факта своего сознания, они тем не менее не имеют никакой возможности его объяснить. В прошлом наука просто закрывала глаза на этот вопрос. Казалось, нет необходимости принимать в расчет сознание, ведь они изучали не разум, а физический мир. Сегодняшняя наука столкнулась с ситуацией, в которой она уже не может продолжать просто игнорировать вопрос осознания. Теперь это типично для второй стадии смены парадигм. Предпринимаются усилия как-то растянуть общепринятую схему, чтобы эта аномалия могла уложиться в ней. Некоторые ученые с надеждой смотрят на квантовую физику, другие – на теорию информации, третьи – на нейропсихологию. Все – на теорию информации. Они всё ещё пытаются объяснить сознание, оставаясь внутри существующей парадигмы пространства, времени и материи. То обстоятельство, что они никак не могут добиться какого-либо значительного под продвижения, подсказывает мне, что скорее всего, они находятся на ложном пути. Необходима принципиально новая модель реальности, в которой сознание является столь же фундаментальным аспектом реальности, как пространство, время и материя, а может быть, ещё более фундаментальным. Это третья стадия Куновского процесса создание радикально новой модели, объясняющей аномальные явления. Мы туда ещё не пришли. Нам уже ясно, что старая парадигма не работает. Для нас очевидны её трещины и слабые места. Однако лишь, лишь очень немногие держают выходить в своём мышлении за пределы той клетки, которая является моделью пространства-времени материи. Но для появления новой модели потребуется именно это На сегодняшний день наука все еще находится в цепком плену у старой схемы. Ласло Мы держимся за устаревшую парадигму, относясь к ней как к реальности, а не модели. Мы, то есть большинство ученых, а также людей, взирающих на науку как на источник истины, свято верим, что в наше представление о реальности и есть сама реальность. Рассел Да, так всегда происходит с парадигмами. Люди верят, что их модель является реальностью, а не ее описанием. Грофф Грегори Бейтсон писал и говорил о том, что люди путают карту территории с самой территорией. По его словам, это все равно, что прийти в ресторан и съесть вместо обеда меню. Ласло. По счастью, даже в августейшем мире науки происходят тонкие изменения, последствия которых значительны и в целом непредсказуемы. Даже карта, которую принимали за реальные в течение 300 лет, может в конце концов оказаться выброшенной на обочину. Именно это произошло... В первом десятилетии нынешнего века, когда Эйнштейновская теория относительности пришла на смену классической ньютоновской механики. Но почему произошло именно это? Ведь физики всегда могли объяснить определённые теории на основе совершенно иных теорий. Всё на свете имеет всегда больше, чем только одно объяснение. Гроф. Действительно, почему было принято именно Эйнштейновская интерпретация результатов исследования пе пере... И ригелия Меркурия во время солнечного затмения. Ведь и она не давала абсолютно точных прогнозов. Она всё-таки была ближе к реальным результатам опыта, чем то, что было можно было вывести из ньютоновской модели. Ласла должен на основе ньютоновской физики можно было предсказать практически те же данные, если бы взяли на вооружение баллистическую теорию света. Предположим, что свет, будучи потоком фотонов, имеет массу, массу В таком случае, в силу закона гравитации, фотоны должны притягиваться к массе Солнца и других небесных тел. Получилась бы такая же искривлённая траектория, как та, которая выводится на основании предположения об искривлении пространства или пространства-времени. Гров: Так почему же была принята теория Эйнштейна, а не Ньютона? Ласло: В конечном счёте представляется, что это произошло благодаря чему-то что является для науки почти эстетическим фактором, а именно простоте и стройности. Здесь речь идёт о простоте и стройности математического аппарата физической теории. В пространственной теории относительности, впервые выдвинутой Эйнштейном, уравнения движения остаются инвариантными даже в случае ускорения движения. Благодаря знаменитым релятивистским инвариантам уравнение выводится с неизменным постоянством и стройностью, Когда на стыке столетий наука столкнулась со странными явлениями, в том числе с излучением чёрного тела, физикам для спасения достоверности своих теорий не пришлось добавлять допущений с натяжками и изобретать новые постулаты. За несколько столетий до этого похожий подвиг совершил Коперник в своей гелиоцентрической теории. Он отказался от эпициклов, добавленных к эпициклам, которые нужны были остановомм чтобы сохранить достоверность старой геоцентрической астрономии. Коперник был убеждён, что природа любит простоту. Разумеется, учёные и сами любят её в своих теориях, которые и без того слишком сложны, чтобы усложнять их сверх необходимой. Это одно из самых важных соображений, играющих роль при принятии новых теорий в современной науке. Рассел. Меня всегда очаровывали аспекты простоты и инвариантности устройства Вселенной. Я начинал свою научную деятельность с математиком. К этой дисциплине меня привлекала её простота и красота. Для меня явилось настоящим откровением то, что существует одно единственное базовое уравнение, лежащее в основе механики всего физического мира. Всё сводится к той или иной форме эйлеровского уравнения или к тому, что на более доступном языке называется волновым уравнением. Это очень простая, но чрезвычайно мощная формула. Она применима и к колебанию маятника, и к динамике внутриатомных процессов, и к рассмотрению света, и к движению планет. Она поразительно проста и поразительно красива. Если бы в тот период меня спросили, есть ли Бог, я бы ответил, что Бог в математике. Но ещё удивительнее тот факт, что математика, представляющая собой порождение человеческого разума, имеет какую-то связь с физической реальностью. Гров Эту способность математики моделировать явления в материальном мире можно было использовать в качестве главного аргумента против картезианского раскола между res cogitas и res extensa, между разумом и материей. Как при, при наличии такого раскола система, являющаяся продуктом психики, может точно и аккуратно предсказывать явления в совершенно иной сфере? Ласло. Учёные склонны рассматривать единое множество явлений, пытаясь объяснять его с помощью наиболее простого и красивого математического аппарата. Однако простота и красота математики меняется по мере того, как меняется изучаемый диапазон явлений. Для современного, для одновременного описания явлений и физического, и биологического мира будет использовано не то же самое множество концепций, как в случае изучения только одного из этих миров. Если добавить к этому еще и мир человеческой психики, с учетом самых эзотерических сфер опыта, таких как, например, надличностные и околосмертные переживания, о которых мы говорили ранее, то наша концептуальная система снова изменится, поскольку нам придется искать еще более общие объяснения. Возможно, в ближайшем будущем появится красивая и точная базовая математика, охватывающая более широкий пласт действительности, пласт, который включит энергетику. наряду с миром живой природы, эсфетической вселенной и человеческое сознание. Рассел. Да, я думаю, что именно в этом направлении мы и движемся. Новая парадигма может сложиться в самое ближайшее время. Для этого нужно лишь, чтобы кто-то собрал все части мозаики каким-то совершенно новым образом и создал теоретическую модель, способную принять во внимание как мир мысли, так и мир материи. Я нахожу эту тему в том, Шей чрезвычайно захватывающий. Именно она находится в фокусе моей работы последние несколько лет. В настоящее время сознание представляется нам чем-то возникающим из пространства, времени и материи, чем-то являющимся результатом физической деятельности нервной системы. Но то, к чему мы идём, буквально противоположно этому представлению. Я уверен, я уверен, что рано или поздно нам придётся принять что сознание абсолютно фундаментально для вселенной, что оно не может возникать из материи. В каком-то смысле такой подход отнюдь не нов, ведь именно это утверждают многие направления древней традиционной мудрости. К примеру, почти вся индийская философия исходит из постулата, согласно которому сознание является чем-то фундаментальным. Наука пока отмахивается от таких идей, Но в конце концов ей придётся согласиться с тем, что такая возможность всё-таки допустима. Ласло. Мы движемся к новой культуре, частями которой могут быть и наука, и древняя мудрость, интегрирующиеся в ней новым образом. А в идеале это будет не заново открытое прошлое, а новый синтез. Гров. Да, то к чему мы движемся это не просто регрессия и возврат к старым идеям. Это движение вперёд по спирали. Когда старые элементы возникают вновь на более высоком уровне, как часть творческого синтеза древней мудрости и современной науки. Расо. Мне импонирует эта идея спирали. Она содержит в себе и идею возвращения туда, где мы уже были, и в то же время предполагает добавление чего-то иного. Я не думаю, что мы станем свидетелями простого возвращения к древним традициям. Они соответствовали своим временам. Но мы же в ином мире, в ином общественном климате и с иным пониманием космоса. Нам сейчас необходима современная мудрость, соответствующая нашему времени. Суть та же самая, то, что Олдос Хаксли назвал вечной философией. Та же основополагающая мудрость, вновь и вновь открываемая в разных культурах в разные времена. Однако её конкретное выражение значительно варьируется в зависимости от культуры. Нам нужна сегодня её формулировка в современных терминах, доступная пониманию обычных людей и актуальная для сегодняшней жизни. Думаю, что именно это и является содержанием революции в сознании. Мы заново открываем вечную мудрость для самих себя в современных терминах и превращаем её в актуальную для того мира, в котором господствует наука и здравый смысл.